Часть третья. Ореховый хлеб. Глава 41 Не твоя девушка. Тогда же, Влад. Он ее тискает, крепко обнимает своими клешнями. И Лиза при этом не сопротивляется, даже, кажется, замирает. Позволяет ему более смелые ласки. Он гладит ее по голове. Какой-то урод гладит мою девушку по голове, запускает пальцы в волосы. А моя ли эта девушка? По всему видно больше нет. Будь она моей, так себя не вела бы уж точно. Кореглаз ко всем телом прижимается к мелкому, лопоухому уроду, словно хочет быть еще ближе. Мой мозг готов взорваться, а заодно и сердце. Хотя разве у меня есть сердце? Разве те жалкие ошмётки, что остались у меня в груди, кто-то осмелится назвать сердцем? Вряд ли. Оно разодрано в клочья мерзкой кореглазой дрянью, и я весь разодран в клочья. Как ещё объяснить эту невыносимую боль? Она меня видела и на моих глазах начала зажиматься с каким-то мелким чмом, Наглядно продемонстрировала, что вчера не шутила. грёбаная шлюха. Подмечаю, как они отстраняются друг от друга. Вижу, что Лиза спешит уйти. Далеко тебе не скрыться, милая. Зло скрежещу зубами. Внутри все пылает огнем. Кулаки в буквальном смысле начинают чесаться. Делаю шаг в сторону входа в кафе и краем глаза замечаю, как ко мне приближается здоровый... Бородатый армянин, почти такой же высокий и плечистый, как я. И он, к тому же, не один, с ним двое парней. Здравствуйте, Влад Викторович. Тянет он сделанным спокойствием. Давно за мной ездишь, Арам, шеплю сквозь зубы. С тех пор, как вы покинули Ростов. Оказывается, за мной следили, а я и не понял. Впрочем, неудивительно, что следили, если учесть, как я ответил сегодня бате. Однако отправить за мной начальника службы безопасности чересчур даже для отца. Поедем домой, Влад Викторович? Ага, сейчас пробью череп одному лопоухому уроду и всенепременно поедем. Кисло усмехаюсь. Оно того не стоит. Безопасник становится прямо передо мной. Стоит, не стоит, все равно череп проломлю. И сучке этой не поздоровится. Армянин хмурит седые брови и говорит, «Она тоже не стоит вашего внимания». «Я обойдусь без твоих советов. Передай отцу, что я послал тебя подальше, и пусть больше нянек не присылает, а то пожалеет». При слове «нянька» Арам прищуривается. «Ты пойми, эта тварь, она...» «У меня заплетается язык». Впервые в жизни не могу выразить свою мысль в голове, будто вата. Я понимаю, Влад Викторович, очень хорошо вас понимаю. Безопасник отвечает каким-то натреснутым голосом. Но нам пора домой. Вы успокоитесь, все хорошенько обдумаете. Уйди с дороги. Ору на приличной громкости, но армянин не двигается с места. Приказы вашего отца прежде всего. Бродить по улицам и бить морды, наверное, весело, но недальновидно. Вы большой человек, Влад Викторович. Пора привыкать вести себя соответственно. Не я большой человек, а мой отец. Вы большой человек, упрямо повторяет он. Представьте ситуацию. Кто-то снимет видео, выложит в сеть и пойдет цепная реакция. Ваше имя и имя вашего отца – Вытопчут в грязи. Оно вам нужно. Вы слишком важная персона, чтобы бить морды направо и налево. Отойди. Ноль реакции. Я сказал, отойди, иначе я позабочусь, чтобы тебя уволили и работы ты больше никакой не нашел. Понял меня. Арам не двигается с места. По всему видно, не боится. Знает, что батя не позволит такому случиться. Но и мне сейчас терять нечего. Резко кидаюсь в сторону, но безопасник на чеку. Он делает щелчок пальцами, и его напарники тут же заходят за спину, выкручивают руки. Делают это с такой скоростью, что я даже не успеваю понять, как это случилось. Отпустите, уроды, вы охренели! Охую от резкой боли, пытаюсь вырваться. Спокойно, Влад Викторович, только спокойно. И я Здоровый лоб с тренированным телом, но они — бывшие спецназовцы. На этот раз сила не на моей стороне. Не успеваю сказать вслух корегласка как они затаскивают меня в фургон, на котором приехали. «Вы пожалеете, уроды!» «Вы нам еще спасибо скажете», — отвечает Арам. Тогда же, Лиза. «Далеко не ухожу». Стою возле двери на кухне, тщательно прислушиваясь к тому, что происходит в зале. Стираю солбопот. Безумно боюсь услышать звуки драки или какую-то ругань, но все тихо. Точнее, звуки-то из зала идут, но это самые обычные звуки, какие сопутствуют обычному трудовому дню. Ничего экстраординарного. Передаю заказ директора повару. Терпеливо жду, пока оформят блюдо. Ставлю на поднос. Иду в зал кафе, как на каторгу. Чудом не роняю еду, ведь руки дрожат так, как если бы я была алкоголичкой со стажем. Озираюсь по сторонам. Влада не видно. «Может, он мне привиделся?» Вдруг закрадывается в голову шальная мысль. «Но я ведь его видела». Никогда не жаловалась на зрение. Мой измученный мозг думал о великане без остановки. Быть может, поэтому и привиделся? Ведь на улице тоже пусто. Я знаю Влада. Он бы так просто ни за что не ушел. Скорее уж ворвался бы в кафе и начал выяснять отношения с нашим директором. Однако Геннадий Владимирович сидит себе спокойно, буравит меня напряженным взглядом, что более чем объяснимо после моей вольности. Виновата ему улыбаюсь, ставлю заказ на стол, оглядываю зал в последний раз и спешу удалиться. Наверное, великан и правда просто привиделся. Другого объяснения, случившемуся у меня, нет. Тут в кармане жужжит телефон. На автомате беру трубку и едва не глохну от грозного ора. «Ты блудливая сучка!» прошло всего две недели и ты уже кого то завела ты лживая тварь ну все считай своего добилась ты мне на хрен такая не нужна нет великан мне определенно не привиделся